Ген шестой. Клиент не всегда прав. Ищите своего покупателя и работайте только для него, остальные придут сами. Нет в заголовке «нет» опечатки. Да, клиент не всегда прав. Я тоже тысячу раз слышал эту фразу без частицы «не», но чем больше управлял собственным бизнесом, тем чаще сталкивался с ситуациями, когда это правило не работает. Вот лишь один такой пример. Был у нас один клиент, причем клиент постоянный, из числа тех, чьи проблемы я готов решать лично. И вот однажды мой секретарь переводит его звонок на меня, голос страшно недовольный. «Алло, здравствуйте! Я такой-то и такой-то, вы меня помните?» «Здравствуйте, конечно, помню». «Я тут звоню этой вашей овце в колл-центр, и она бросает трубку». Увольте ее, иначе я у вас не буду больше машины покупать». «Очень странно. Но вы не беспокойтесь. Мы сейчас все выясним и вам перезвоним». «Да что тут выяснять? Я же говорю, бросает трубку, когда с ней разговаривает клиент. Увольняйте ее без разбирательств». «Нет, позвольте все-таки выяснить, в чем дело. Это займет не больше часа». «Вызываю операционного директора Эдуарда Гусара. Поручаю срочно проверить сигнал. Благо у нас все разговоры пишутся». Отматываем запись назад, слушаем. Длинные гудки. Девочка Анна — это овца. Берет трубку, вежливо представляется, задает вопросы, отвечает по регламенту. Клиенту вопросы кажутся избыточными. Он сходу начинает материться. Мол, чего ты тут мне вала крутишь, давай сразу к главному. Она делает ему замечание. В ответ его мат становится многоэтажным. Аня кладет трубку и правильно делает. Это предписано нашими правилами. он снова звонит требует соединить именно с ней и опять начинает ее воспитывать матом она снова кладет трубку и снова правильно делает идиот идиот что я как генеральный директор должен в такой ситуации предпринять кем пожертвовать добросовестным сотрудникам или хамоватым клиентом предположим выберу первое и вот нехороший человек купит у нас еще одну дорогую машину мы заработаем на сделке но при этом неизбежны кое-какие побочные издержки. Во-первых, мне придется искать нового сотрудника, затратить время, усилия, а значит и деньги. Во-вторых, весь коллектив увидит, что из-за клиента-идиота дурак-руководитель уволил хорошего специалиста Анну и пошел наперекор собственным принципам. Это прямой путь к состоянию войны как минимум в одном из наших подразделений. Весь коллектив будет демотивирован, а значит, упадут продажи. Наконец, в-третьих, нехороший человек теперь будет так вести себя всегда. И не факт, что среди наших покупателей он один с такими наклонностями. А если я выбираю принцип «клиент всегда прав», то придется идти на поводу у каждого и увольнять своих ни в чем не повинных сотрудников едва ли не ежемесячно. Разумеется, я не стал выполнять его ультиматум. Через час мы ему перезвонили, и как только он узнал, что мы прослушали телефонный разговор, сам бросил трубку. Потому что, конечно, в глубине души понимал, что хоть он и клиент, но в конкретном случае глубоко не прав. Когда требования ваших покупателей грубо противоречат вашим принципам и ценностям, выбирать нужно принципы и ценности. Это лишь один из типичных примеров конфликта между правотой клиента и правотой компании. Другой более важный, но не столь очевидный пример, когда предпочтения клиентов противоречат самой стратегии вашего бизнеса. Вы, наверное, сейчас опять испытаете когнитивный диссонанс, но не все люди, которые приходят и предлагают вам деньги, называются клиентами. Клиенты бывают свои и чужие. Из -за этого, конечно, вовсе не следует, что от денег надо отказываться, хотя в некоторых видах бизнеса бывает и так. Но совершенно точно Не стоит на этих людей ориентироваться в своей стратегии. Тот, кто любой ценой старается угодить каждому потенциальному покупателю, в конце концов проигрывает. Всем угодить невозможно. Один хочет, чтобы машина была как можно дешевле, и пусть продается хоть в свинарнике. Для другого цена имеет второстепенное значение, но ему нужно, чтобы ритуал покупки соответствовал его статусу. один берет А3, потому что у него не хватило денег на А4, а другому денег хватит на вертолет, но он покупает А3 жене, потому что ей нравятся маленькие машинки. Отдельная история – корпоративные клиенты. Рассказать вам, как Ауди взял Китай. Те, кто бывал в этой стране, подтвердят – любимая машина китайских чиновников – Ауди серии «Лонг». «Мерседесы» и «БМВ» пришли в эту страну с опозданием и так и не смогли взять реванш. Ауди первым из европейских премиальных брендов построил в Китае завод, и чиновники стали ездить именно на этих машинах, потому что круче ничего не было. Самые высокопоставленные госслужащие облюбовали А8Л, не самые высокопоставленные – А6Л, и еще попроще – А4Л. Уважающий себя китайский чиновник купит не А6, а именно А4Л, потому что если ты ездишь не на серии Лонг, то тогда кто ты вообще такой? К слову сказать, подобные экзотические модели немцы выпускают только в Китае и больше нигде. Мерседес и БМВ пришли в Поднебесную как раз тогда, когда Ауди выпустила и продала 6000 машин серии Лонг. В этот момент у конкурентов был шанс потеснить Ауди на рынке, но они его упустили благодаря маленькому, но очень своевременному маркетинговому приему Ауди. В один прекрасный день все шоферы китайских чиновников, которые ездят на серии Лонг, получили подарок. Фирменную кожаную куртку Ауди. Дорогую, очень хорошую, за 250 дойче марок. Для людей с зарплатой 150 долларов Достаточно, чтобы полюбить марку «Ауди» навсегда. А персональный шофер – это человек, который дует своему начальнику в уши, какую машину купить, и тот ему доверяет. Поэтому, когда пришло время менять машины, чиновники снова сели на «Ауди». А если бы маркетологи предпочли биться за сердца конечных клиентов, то есть самих госслужащих, как «Мерседес» и «БМВ», Потери в этой битве были бы неизбежны, а приобретение гораздо дороже. Поэтому, повторю, не всякий клиент всегда прав. Сколько клиентов, столько и правоты. И ваша задача не в том, чтобы всем понравиться, а в том, чтобы, учитывая разнообразие предпочтений, выстроить оптимальную стратегию продаж своей компании и работать только на своего клиента. Остальные придут сами. Задачка на клиента Вы официант. К вам в ресторан зашли два клиента. Один заказал чай, а другой чуть позже дорогой коньяк. Кого вы будете обслуживать первым? Большинство людей на моих мастер-классах отвечают. Того, который заказал чай, потому что он сделал заказ первым. Ответ неверный. Первым надо обслужить того, кто заказал коньяк. Но почему, возражают слушатели, ведь для заведения все клиенты должны быть одинаково желанны и дороги? Да, конечно, всех нужно обслуживать достойно, и недопустимо, чтобы клиент с чаем почувствовал бы себя ущербным. Но если говорить о развитии ресторана в целом, то приоритет за теми клиентами, которые заказывают дорогой коньяк. Потому что клиент с чаем, возможно, ограничится чаем. И едва ли вы хотите строить бизнес на тех, кто приходит в ресторан пить только чай. Вам нужны клиенты, которые заказывают и дорогой коньяк, и стейк, и десерт, и много чего другого. По крайней мере, именно такая стратегия позволила моей собственной компании очень скоро стать лучшим дилерским центром Ауди в Европе. Нашим коньяком стала модель Ауди А8 – на которую я сделал ставку. а А8 – самый дорогой продукт в линейке бренда «Ауди». Продажа очередной такой машины – событие даже на уровне всего концерна. Ее покупают только самые состоятельные люди. А если человек способен купить себе машину за сто с лишним тысяч долларов, скорее всего, он может купить А3 своей жене, А6 – родителям, а А4 – детям, и еще на всякий случай Q7 или RS6 себе самому. Кроме того, на этого человека ориентируются многие люди из его окружения, и свои потребительские предпочтения выстраивают, подражая именно ему. Амбициозный сотрудник его компании наверняка мечтает о такой же машине, как у шефа, и когда-нибудь он свою мечту осуществит. Со своими друзьями и деловыми партнерами этот человек тоже обсуждает марки машин. И если мы обеспечим ему высокий сервис, то он станет нашим апостолом в самой платежеспособной среде. Поначалу мы думали, что учимся продавать машины дорогих моделей. Но оказалось, что научившись продавать премиум-класс, мы обрели правильную стратегию продажи всего модельного ряда. Покупатель А8 Комета, в хвосте которой к нам прилетают покупатели остальных марок. И именно поэтому всю стратегию продаж я выстроил именно под него. Мы давали рекламу только в тех СМИ, которые читают, смотрят, слушают люди с достатком, позволяющим купить А8. Мы предпочитали брать на работу продавцов старше 30 и даже 40 лет, потому что они более соответствуют возрастной категории покупателей А8 – и лучше смогут наладить с ними коммуникацию. Мы стали обучать наш персонал продавать именно дорогие марки и выстроили систему мотивации так, чтобы люди думали прежде всего о том, как продать больше автомобилей А8. Наконец, всем, кто приезжал к нам на сервис на машинах премиум-класса других марок, мы первыми в Москве стали давать на время ремонта подменный автомобиль бесплатно. Какой марки? Правильно, А8. Так мы достигали двух целей. Во-первых, получали постоянного клиента как минимум для нашего сервиса. Ведь в то время никто еще не предлагал подменные машины такого уровня. Это было что-то из области фантастики. Теперь клиент не только сам всегда будет ремонтироваться у нас, но и всем своим друзьям расскажет, и многие из них придут следом. А во-вторых, пока он катается на А8, оценит все его преимущества, прежде всего систему Куатро. И когда придет время менять машину, то с большой долей вероятности задумается, не поменять ли заодно и марку. Именно так мы пересадили на Ауди тысячи поклонников других брендов Мерседеса, БМВ, Вольво, Сааба. Особенно показателен пример с последней маркой. Пора, наверное, уже признаться, что вы держите в руках книгу человека, которого многие называют убийцей Сааба, по крайней мере на российском рынке. Но об этом следующая глава.